Глава шестая Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом, бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сертуке и парусинковых брюках, все с теми же большими прекрасными глазами, но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал, и почему-то показался он Наде серым, провинциальным. «Боже мой, Надя приехала!» — сказал он и весело рассмеялся. «Родная моя, голубушка!» Посидели в литографии, где было накурено, и сильно до духоты пахло тушью и красками. Потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано. На столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, а на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся. «Ничего, все обошлось благополучно», — рассказывала Надя торопливо. «Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится» а только все ходит в мою комнату и крестит стены. Саша глядел весело, но покашливал и говорил над треснутым голосом. И Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно, или ей это только так кажется. «Саша, дорогой мой», — сказала она, — «а ведь вы больны». «Нет, ничего, болен, но не очень». «Ах, боже мой!» Заволновалась Надя, от чего вы не лечитесь, от чего не бережете своего здоровья. Дорогой мой милый Саша, проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреевич, и голая дам с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство. И заплакала она от того, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, как был в прошлом году. «Милый Саша, вы очень-очень больны. Я бы не знаю, что сделал, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана. Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша». В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек. Они посидели, поговорили. И теперь, после того, как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу. — А я послезавтра на Волгу поеду, — сказал Саша. Ну, а потом на кумыс. Хочу кумыс попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена — удивительный человек. Все, сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула. Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками, а когда поезд тронулся, и он, улыбаясь, помахал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен. И едва ли проживет долго. Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми, людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, Охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах. — Милая моя, — говорила она, дрожа всем телом, — милая моя. Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка, и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно. Нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости. Так бывает, когда среди легкой беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома окажется растратил, подделал и прощай тогда навеки легкая беззаботная жизнь. Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала и обедала хорошо. И пила чай со вкусными жирными сливками, но чего-то уже не хватало. Чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низкие. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели. Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робкой и с оглядкой. — Ну как, Надя? — спросила она, помолчав. — Ты довольна? — Очень довольна. — Довольна, мама. Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна. «А я, как видишь, стала религиозной», — сказала она. «Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю. И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму». «Скажи, мама, как здоровье бабушки?» «Ну, как будто бы ничего». Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка как прочла, так и упала. Три дня лежала без движения. Потом все Богу молилась и плакала, а теперь ничего. Она встала и прошлась по комнате. Тик-ток, — стучал сторож, — тик-ток, тик-ток. — Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, — сказала она. То есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности. Что еще сказала Нина Ивановна, и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула. Прошел май, наступал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала. Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию. Она по-прежнему проживала в доме как приживалка и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреевич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило, и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правом быть веселым, свободным. А такая жизнь рано или поздно настанет. Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчики из соседнего двора. Когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом. Невеста, невеста! Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым. Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле послышались голоса внизу, встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать, потом заплакал кто-то. Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма. Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от Чехотки скончался Александр Тимофеевич или попросту Саша. Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду. А Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная, и что все ей тут не нужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут. Прощай, милый Саша, подумала она. И впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими, и живая, веселая покинула город как полагала, навсегда. 1903 год Конец книги Январь 1994 года Звукорежиссер Вера Орлова читал Евгений Терновский